Глава 43. Рахима. Огромный зал такого большого помещения я никогда в жизни не видела. Длинные ряды столов тянутся от одной стены к другой. За ними стоят красивые стулья с обтянутыми кожей сиденьями. На каждом столе микрофон и бутылка воды. Место бодрии находилось в последних рядах. Я видела Хамеду и Суфию. Они сидели несколькими рядами ниже, ближе к центру зала. За столом президиума восседал мужчина с седыми волосами и аккуратно подстриженными усами. Он слушал выступающих депутатов и время от времени кивал головой. «Меня пугало множество мужчин в зале, некоторые, примерно ровесники моего мужа, даже внешне походили на него». Такая же одежда, такая же длинная, спускавшаяся чуть ли не до середины груди борода. Другие были немного моложе, с гладко выбритыми лицами, и одевались совсем не так, как мужчины в нашей деревне — рубашка, пиджак, вместо свободных шаровар брюки. Во время перерыва, когда мы снова вышли из зала, я осмелилась обратиться к Хамиде. «Откуда они?» — спросила я, удивленная не только внешним видом депутатов, но и обилием различных говоров, которые были слышны в их речи. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла она. «Ну, я никогда не видела людей, одетых так. Кивком головы я показала на проходившего мимо мужчину в коричневых брюках, белой рубашке и пиджаке, скроенном на манер военной формы. «Привыкай, Рахима-Джан, в Кабуле ты увидишь много разных людей, а парламент — это место, где встречаются люди, приехавшие из всех уголков Афганистана». «Встречаются?» — со смехом переспросила Суфия. «Скорее уж ругаются. Здесь люди, приехавшие из всех уголков Афганистана, ссорятся друг с другом». Хамидар смеялась. Стоявший неподалеку мужчина обернулся и окинул ее осуждающим взглядом, затем наклонился и что-то шепнул на ухо своему соседу. Тот согласно закивал, явно разделяя неодобрение собеседника. Вскоре заседание возобновилось, я внимательно слушала выступающих, стараясь вникнуть в суть их речей. Бодрия взяла ручку и нацелила ее на лежащий перед ней чистый лист бумаги. Она честно играла роль парламентария. «Итак, сегодня на наше рассмотрение представлено семь кандидатур членов правительства, выдвинутых президентом», — объявил человек в президиуме. «Бодрия, а мы увидим президента?» — шепотом спросила я. Нет, глупая, это же парламент. Мы занимаемся своей работой, президент своей. Да и с какой стати ему вдруг приходить к нам? Мы обсудим каждого кандидата. Вы можете задавать любые вопросы. Первым мы познакомимся с Ашрафулой Фавзали, кандидатом на пост министра юстиции. Председатель изложил биографию о сказал, из какой провинции он прибыл и какое участие принимал в подготовке людей для службы в полиции. Рядом со мной сидела женщина-парламентарий. Когда прозвучало имя кандидата, до меня донесся ее разочарованный вздох. Покосившись краем глаза на соседку, я увидела, что та сидит, откинувшись на спинку стула и удрученно покачивает головой. По мере того, как председатель перечислял достоинства кандидата и читал его послужной список, моя соседка сердилась все больше и больше. Она ерзала на стуле и нервно постукивала карандашом по лежащему перед ней блокноту. Началось представление следующего кандидата. Этот также вызвал неудовольствие моей соседки. Она подняла руку, прося слова но председатель словно не заметил этого жеста. Женщина стала махать рукой более настойчиво. «Извините, но я хотела бы высказаться по поводу данного кандидата», произнесла она, чуть наклоняясь вперед к микрофону. «Ханум, время для дискуссий вышло. Завтра состоится голосование, а на сегодня все. Заседание окончено. Благодарю за работу». «Ну, конечно», — прошипела женщина, — «время вышло, дискуссия даже не начиналась». «Кто эта женщина?» — спросила я у Бодрии, когда мы вышли из зала. «А, та, что сидит рядом с тобой. О, это Замарут Баракати. Смотри, держись от нее подальше. Она одна из тех», — наклоняясь к моему уху, шепотом добавила Бодрия, — «с кем нам невелено общаться?» «Почему?» Что с ней не так, не поняла я. Вечно создает проблемы и лезет куда не надо. Видела, что она вытворяла сегодня. Как вообще можно так себя вести? Этой женщине еще повезло, что ее не приговорили к Сангсару. Выпалила бодрия. Забивание камнями. Я содрогнулась, невольно вспомнив историю бабушки Шикибы. Но, насколько я могла понять, Замарут не делала ничего такого, что не делали бы другие парламентарии. Точно так же, как и собравшиеся в зале мужчины, она подняла руку и попросила слова. Однако выслушать ее почему-то никто не захотел. Я заметила, многие закатывали глаза и устало вздыхали, едва услышав просьбу «Замарут». Мы миновали пропускной пункт и вышли на улицу. Наши охранники, едва приметив нас, оживились. Маруф открыл дверцу джипа, а Хасан уселся на водительское место и завел двигатель. Тут мимо нас прошла Замарут. Ее негодование явно не утихло. Она шагала так быстро, что ее собственные охранники едва поспевали за ней. Замарут напомнила мне тетю Шаиму. Единственную известную мне женщину, которая осмеливалась разговаривать с посторонними мужчинами, не членами ее семьи. Интересно, как отнеслась бы моя тетя к замарут, Скорее всего, они бы отлично поладили. Я улыбнулась, представив их. Вот уж точно они заставили бы выслушать себя этих закатывающих глаза парламентариев. Но то, что мне довелось увидеть в первый день, было только началом. На каждом заседании, пока мы обсуждали кандидатуры членов правительства, представленные президентом, Замарут неотступно требовала слова. Когда ей все же позволяли выступить, она разъяренной кошкой накидывалась на очередного кандидата, засыпала его вопросами, требовала представить подробную программу действий, и каждый раз неугомонная Замарут Не уставала повторять, что кандидаты выбраны не по профессиональным качествам, а по совершенно иным мотивам. Один из них – взять президента, другой – сын школьного друга президента. Кроме того, она отмечала, что среди кандидатов нет людей, представляющих разные этнические группы, а это очень важно для Афганистана, иначе страна снова в который раз распадется на части. К концу первой недели нашего пребывания в Кабуле я страшно соскучилась по сыну. Стоило мне закрыть глаза, и я видела его личико, круглые щеки, кудрявые волосы или начинала думать, чем сейчас занят Джахангир. Наверное, гуляет по двору, крепко вцепившись в палец, идущий рядом Джамили. Мне хотелось услышать его голос, произносящий «Мафа», вместо пока еще не поддающегося его маленькому языку «мама» Джан. «Голос заморуд» вернул меня к реальности. Прежде всего мы должны думать о будущем страны. Мы, афганцы, стали слишком податливыми, позволяя занимать посты в правительстве тем, кто имеет власть и деньги. Давайте сначала внимательно изучим, кого нам предлагают, и лишь затем, хорошенько все взвесив, будем принимать решение. «Ханум» перебил ее председатель, полагаю, не мешало бы тебе самой хорошенько все взвесить, прежде чем выступать с подобными заявлениями, здесь собрались достойные люди, а ты не подумала? Я не подумала, да я только этим и занимаюсь, вот вам и всем остальным действительно не помешало бы начать думать, я намерена сказать все, что считаю нужным. Волна недовольного ропота прокатилась по залу. Мужчины переговаривались друг с другом и удрученно цокали языком. Бодрияна настороженно покосилась на меня. Хамида и Суфия напряженно вслушивались в слова «замарут». «Из того, что мы до сих пор видели, можно сделать вывод. Нам предлагают в качестве кандидатов на должности в правительстве людей, запятнавших себя сотрудничеством с самыми одиозными фигурами в нашей стране». Недавняя трагическая история, которой хорошо известна Деньги в их карманах – это доходы от торговли наркотиками и от позорных сделок с полевыми командирами. Их руки по локоть в крови. Но те, кого мы выбираем в правительство, должны действовать на благо Афганистана, печься о его развитии и процветании. Достаточно афганцы страдали в последние десятилетия – Наши люди заслуживают того, чтобы к власти пришло, наконец, правительство, которое станет по-настоящему заботиться о них. Каким образом, часто думаю я, представленные нам кандидаты умудрились разбогатеть, когда в стране многие голодают? Как получается, что эти люди живут почти в королевской роскоши, хотя занимаются вроде бы самым незатейливым бизнесом? «И мы все прекрасно знаем ответ. Только о таких вещах не принято говорить вслух. Взятки, семейственность, наркотики, ужасающая коррупция. Все это разрушает и губит нашу страну». В зале послышался возмущенный гул голосов. Однако Замарут продолжала говорить. «Я не желаю идти на поводу у таких людей». Я не желаю голосовать за воров и убийц, делящих на своих семейных советах то, что принадлежит народу нашей страны. А мы, неужели мы так и будем молча наблюдать, как эти негодяи сосут кровь из простых афганцев? Неужели позволим им и дальше жиреть за счет махинаций с государственными контрактами? «Достаточно! Хватит с нас этой болтовни!» — раздался из зала мужской голос. Его, словно эхо, поддержали сотни других голосов. «Заткните ее!» Ничуть не смутившись, заморуд лишь немного повысило голос. «Каждый человек, каждый мужчина и каждая женщина в этом зале...» проголосовавшие за этих кандидатов, будут нести личную ответственность за то, что эти жадные руки продолжат грабить и разорять Афганистан. И ради чего мы пойдем на такую сделку с совестью? Ради жирного куска, который и нам перепадет? Вы все знаете, кто и что стоит за вашими спинами. Вы утверждаете, что представляете интересы жителей ваших провинций, но это ложь. Вы не представляете ничьих интересов, кроме интереса собственных карманов. Кто эта женщина? Кем она себя вообразила? Сколько нам еще слушать болтовню этой шлюхи?» Крик в зале нарастал. Двое мужчин шли вдоль ряда перед нами. Они приближались к заморуд. Мне хотелось дернуть ее за платье, чтобы она села на место, чтобы перестала говорить, но я словно оцепенела от страха. Я впилась пальцами в край стола и беззвучно молилась. Люди в зале повскакивали со своих мест. Многие махали руками, что-то выкрикивая. Некоторые, напротив, наблюдали за разгорающимся скандалом с живым интересом. Возле президиума собралась небольшая группа мужчин. Они показывали на заморуд пальцами и орали. Я переживала за нее, как и остальные женщины, никогда в жизни я не видела, чтобы «женщина» говорила так смело и открыто в зале полном мужчин, и весь опыт моей жизни подсказывал «сейчас заморут, вышвырнут из зала». «Это плохо», — пробормотала бодрия, низко склонив голову. «Это очень плохо. Мы не должны вмешиваться, слышишь? Сиди, где сидишь, и не двигайся. Мы уйдем, как только шум утихнет, поняла?» «Еще бы не понять. абдулу Халику очень не понравится, что мы оказались практически в эпицентре скандала. Мужчины, столпившиеся возле президиума, были похожи на моего мужа» такие же угрюмые и злобные, со страшным и кровавым прошлым, все они были полевыми командирами. Позже, когда собрание немного успокоилось, был объявлен перерыв. «К нам подошла Хамеда». «Невероятно», — вздохнула она, — «эти люди словно обезумели». Бодрия кивнула, однако, храня дипломатичное молчание, свое мнение высказывать не стала. Ее, конечно, иногда заносит заморут, как бульдозер, прет на пролом. Но она права. Особенно в том, что касается Каюми. У него друг в Министерстве обороны. Не мудрено, что они скормили Каюми все государственные контракты. Вы видели его машину? А дом? Нет, не видели, сказала я. Бодрия так мало и неохотно разговаривала в присутствии Хамиды и Суфии, что мне иногда приходилось вести беседу за нас обеих. Видимо, угрозы Абдулла Халика настолько сильно на нее подействовали, что Бодрия не решалась лишний раз открыть рот. А я вам скажу, у него один из самых красивых домов в Кабуле. Он купил участок в элитном районе Шахри Нау. Снес старый дом и на его месте построил двухэтажный особняк. Ни один простой афганец не в состоянии купить там дом. Недвижимость в Шахри-Нау стоит как минимум полмиллиона долларов Соединенных Штатов. Как минимум. Полмиллиона долларов, выдохнула я. Мой разум отказывался представить такую прорву денег. Да, не говоря уж о том, что совсем недавно он участвовал в карательных операциях талибов. Они жгли, грабили, убивали, чуть тише добавила Хамеда и они собираются голосовать за него? Я не верила своим ушам. Если все, что ты говоришь, не тайно для них, почему же они вообще рассматривают его кандидатуру? Да потому что две трети парламента составляют те самые полевые командиры. Все те люди, которые стреляли ракетами по мирным деревням, теперь сидят здесь, в этом зале. Теперь они хотят восстанавливать то, что сами же и разрушили. Это смешно». Хамеда горько усмехнулась. «Я постоянно думаю об этом. Кажется, скоро сойду с ума. В точности, как заморуд». «Будь у меня другая жизнь и другая семья, я, вероятно, удивилась бы, но я была женой Абдула Халика, человека, который наводил ужас на жителей нашей провинции, и я понимала, что не знаю и четверти из того, чем Абдул Халик занимался во время войны». Откровенно говоря, я и сейчас толком не знала, чем он занимался, когда уезжал из дома в окружении своих охранников с автоматами. «Но что мы можем сделать, если в правительстве полно таких людей?» — продолжила Хамеда. «Однако одну вещь мы сделать можем. Я ни за что не стану голосовать за этого кровавого мясника Каюми». «Суфия поговорила с другими женщинами. Они тоже собираются отклонить его кандидатуру. Если столько людей проголосуют против, у него нет шансов. Он не пройдет в правительство, верно?» Я повернулась к Бадрие, Та стояла, поджав губы, и с хмурым видом поглядывала на меня. Я задавала слишком много вопросов. «На самом деле у него очень много шансов», — сказала Хамеда. Полевые командиры организуют ему поддержку, создадут коалицию и проголосуют как надо. Интересно, подумала я, знает ли Хамеда, кто такой Абдул-Халик. У нас в провинции он был известен, но насколько далеко простиралась его слава, дошла ли она до Кабула. Во всяком случае, свою власть он пытается расширить, поэтому Бодрия и оказалась в парламенте хамида джан подала наконец голос бодрея мы собираемся в кафетерий выпьем по чашке чая тебе принести что нибудь нет спасибо пойду поищу суфию надо узнать с кем из женщин она успела поговорить думаю заседание начнется минут через тридцать вечером когда мы вернулись в отель я спросила бодрею о замарут и обвинениях которые она выдвинула в адрес правительства. «Правда, что там столько коррумпированных людей?» «Не морочь себе голову», — отрезала Бодрия. «Это не твоего ума дело». Я вдруг рассердилась и подумала, что Хамеда и Суфия наверняка не согласились бы с ней. «Но это твое дело, Бодрия. Ты собираешься голосовать за предложенных кандидатов? Ты готова одобрить их?» «Конечно». «Но почему?» «Почему?» «Потому что это те, кого я выбираю. Ты закончила заполнять анкеты? Меня уже три раза спрашивали, когда мы сдадим их в секретариат». Почти вздохнула я, недоумевая, как Бодрия раньше справлялась с этой работой. Документов было довольно много, и писать приходилось немало, а она и подпись-то свою едва могла нацарапать». Я снова мысленно вернулась к сегодняшнему бурному заседанию и отчаянно смелый заморуд. «У нее есть муж?» — спросила я. «У кого? У заморуд?» Бодрия скроила презрительную физиономию. «Говорят, есть, но я не могу представить, что это за мужчина, мышь, а не мужчина, если позволяет жене вытворять такое». «Она совсем не боялась их», — задумчиво произнесла я. «А следовало бы. Она, чаще остальных депутатов, получает угрозы. Еще бы так себя вести, бесстыже. «А ты и не получала угроз?» Хамеда говорит, большинству женщин угрожали. Родные умоляют ее уйти из парламента, но она не собирается отступать. «Хамеда», — усмехнулась бодрия, — «вот еще одна женщина, упрямая, как мул». «Я не получаю угроз, потому что не сую нос туда, куда совать не надо, и делаю то, что положено делать. Я здесь не для того, чтобы позорить себя и мужа». Я содрогнулась, представив, как Абдул-Халик, будь у него такая власть, расправился бы с заморуд. Бодрия, в этой анкете спрашивают, хотела бы ты присоединиться к группе парламентариев, посещающих парламенты других стран для знакомства с работой коллег. Тут написано, что они ездят в Европу, и всем парламентариям рекомендуется принимать участие в таких поездках. «Теперь, когда мы приехали в Кабул, у нас появилась возможность двигаться дальше, побывать в других странах, посмотреть города, названий которых мы даже не слышали. Почему бы нам не поехать в Европу, Бодрия?» Неожиданный вопрос привлек внимание Бодрии. Она даже подняла голову с подушки и с интересом посмотрела в мою сторону. «Поехать в Европу? Правда?» Но едва только она произнесла это вслух, как тут же осознала, насколько глупо звучит само предположение, что мы можем куда-то поехать. Вот уж поистине безумная идея. Забудь. И вообще я устала. Допишешь завтра. Давай ложиться спать.